Страница 671, письмо 208 Петру Ивановичу Бартеневу, 1867 год, ноября 18-го, 22-го, ясная поляна». «Я послал нынче листов на пять рукописи четвертого тома и первую гранку третьего. Насчет того, что я долго не высылал, могу только сказать, виноват вперед не буду. Кое-что не переведено в четвертом томе». Письмо Александра, между прочим, переведите, пожалуйста. Примечание первое. Теперь мне должно быть задержки. Каждый день буду высылать. Протежируйте меня у риса. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо Александра к Наполеону. Смотри том 3, часть 1, глава 3. Второе. Рис. Владелец эпографии, где и печаталось первое отдельное издание войны и мира, неоднократно задерживал отправку корректур Толстому. Конец примечаний.